Часть третья. Убийство Бутурлина. Убийство поручика Бутурлина – преступление незаурядное. Оно явилось своего рода знамением времени, так как крайне редко до того было видано в России, чтобы люди высокой культуры, ума и образования отягощали свою совесть убийством, имеющим целью сравнительно ничтожную материальную выгоду. Я не говорю об инициаторе убийства, об Риане де Ласси – У него алчность питалась крупными суммами. Но Панченко, этот жалкий и гнусный доктор Панченко, использовавший свои медицинские познания для умерщвления пациента, за всю операцию должен был получить лишь 5000 рублей. За эти деньги он согласился нарушить докторскую присягу и хладнокровно втыкать им же умышленно загрязнённый шприц в тело больного, не терпяливо ожидая заражения крови и смерти последнего. Какую жуть увей от этого старика, сохранившего в себе всякие проблески человечности. Дело было так. Весной 1910 года через агентуру до петербургской сыскной полиции дошли слухи о том, что скончавшийся недавно поручик Преображенского полка Бутурлин умер не естественной, а насильственной смертью, что подкладкой всего дела являются какие-то денежные домогательства наследников и так далее. Так как к этим слухам присоединяли еще и имя доктора Панченко, давно известного полиции по ряду темных делишек, им обстряпанных, то решено было обратить особое внимание на эти сведения, чтобы проверить их основательность. С этой целью преступлено было прежде всего к выяснению семейной жизни, предполагаемой жертву преступления. Она представилась в следующем виде. Покойный поручик был сыном небезызвестного генерала Бутурлина и его жены, рожденной графиней. Бутурлины были богаты, обладали несколькими домами в Петербурге, из которых дом у Мойки на Опрачечном переулке был особенно красив. В сооружении строителей Сайкевского собора Монфирана. В этом доме позднее помещалось итальянское посольство. Кроме того, Бутурлиным принадлежал прекрасный огромный имение под Вильно, знаменитый зверинец. Старик Бутурлин тратил немалые деньги на себя и свои петербургские прихоти, был довольно скуп по отношению к семье, состоявшей из жены и двоих детей, покойного поручика и дочери. Дочь была замужем за неким Обриен де Ласси, человеком не бедным, но несколько запутавшимся в многочисленных делах и предприятиях, душой которых он являлся. По собранным сведениям выяснилось, что у детей бутурлиных с отцом отношения кисло-сладкие и что они сильно интересуются будущим наследством. Так как большая часть имущества Бутурлина представляла собой майорат, то главным наследником в будущем должен был явиться именно умерший поручик. В случае же его смерти старший в роде, то есть сын дочери, маленький Абриен де Ласси. Это обстоятельство сразу же заставило петербургскую сыскную полицию насторожиться. Принялись за тщательное обследование деятельности доктора Панченко вообще, и за последнее время в частности. Тут развернулась весьма странная и подозрительная картина. Ещё раз подтвердились те тёмные данные о нём, что уже имелись у полиции. Его медицинская практика заключалась главным образом в выдаче фиктивных свидетельств, в рекламировании универсальных лекарств и в широком применении абортов. Панченко обладал довольно серьёзными медицинскими познаниями, но их он применял в предосудительный шмообраз. Выяснило, что за последние годы им было написано за вознаграждение несколько десятков диссертаций для лекарей, чаявших степени доктора медицины. Весь свой заработок Панченко отдавал некой Муравьёвой, перед которой он буквально благоговел. Муравьёва всячески эксплуатировала доктора, обращалась с ним жестоко и нередко при уменьшении заработка Панченко подвергался с её стороны побоям и временно выбрасывался на улицу. Как Обриен де Ласси познакомился с Панченко, неизвестно, но выяснилось, что именно он, де Ласси, привозил и усиленно рекомендовал Панченко покойному Бутурлину. Из дальнейших справок оказалось, что в период болезни Бутурлина, незадолго до знакомства с ним Панченко, последний ездил в чумной форт для каких-то лабораторных работ, причем в это же время из лаборатории пропала колба с чумными бациллами. Принимая во внимание все эти данные и неожиданную заботливость, проявленную Абриеном де Лассе к больному Бафреру, с которым до сих пор он был весьма холоден, начальник петербургской сыскной полиции господин Филиппов решил арестовать и Абриена, и доктора Панченко. Одновременно было получено разрешение вынуть из склепа труп Бутурлина для исследования его внутренностей. От этого вскрытия ждали важных результатов, но оно почти ничего не дало – Не было обнаружено ни малейших следов какого-бы-то не было яда, и по заключению экспертов, смерть последовала от заражения крови. Я к ранне бегло описываю это трагическое происшествие, так как в своё время вся русская пресса подробно о нём писала, и русской публике оно хорошо известно. Я принялся за этот очерк лишь потому, что признание Панченко, сделанное им в форме частного письма Филиппову и переданное мне последним, поразило меня. Десятки раз перечитывал я это письмо и знал его когда-то чуть ли не наизусть. Несколько ниже я привожу почти текстуально этот человеческий документ. Как сильны страсти человеческие, когда по неведомым нам душевным комбинациям под влиянием известных роковых двигателей, по роковому стечению обстоятельств человек теряет власть над собой и делает с игрушкой собственных инстинктов, иллюзий и похотей. Сидя в тюрьме, Обриен решительно отрицал всякую за собой вину. Панченко первое время держался в таком же методе, но вскоре стал сдавать и обнаруживать признаки душевного волнения. В минуту слабости он даже как-то неожиданно, хотя и глухо, признал свою вину. Затем взял это признание обратно. Через неделю опять сознался и указал на то, что дня за три до смерти Бутурлина посылал Обри на телеграмму. «Все кончено, когда расчет». По проверке на телеграфе заявление-то подтвердилось. На каждом допросе Панченко с волнением расспрашивала здоровье и о житье-бытие своей сожительницы Муравьевой, удивляясь отсутствию прямых от нее известий и так далее. Вскоре, однако, он понял, что не существует больше для нее и, видимо, окончательно пал духом. Прождав еще с месяц, он неожиданно принес полную повинную. Как и следовало ожидать, Обриен де Ласси, желая устранить поручика Бутрулина, наследника Майората, прибег к помощи доктора Панченко, говоря в последнюю за 5000 рублей совершить убийство. Пользуясь хронической болезнью молодого Бутурлина, Обрину сильно рекомендовал ему чудодейственного доктора Панченко и привёз последнего к больному. Панченко сначала намеревался ввести шприцем в организм чумные бациллы, для чего и украл трубочку с чумными культурами. но затем нашел более осторожным отказаться от этой затеи и остановился на менее сложной, но одинаково смертоносной инфекции. Он просто умышленно загрязнял шприц. Долго сильный организм убитого не поддавался заразе, но Панченко все более и более загрязнял иглу, нетерпеливо ожидая преступных результатов. И, наконец, когда заражение крови стало очевидным фактом, Панченко и послал телеграмму о Брену де Ласси, о которой упомянуто выше. Каким-то зловещим ужасом веял от признания Панченко. В письме к Филиппову он говорил так. «Да, я убил его. Мой грех. Но сможете ли вы понять все эти душевные переживания и весь тот тернистый скорбный путь, которым я дошел до этого? Мне думается, что нет». Вы не поймёте меня хотя бы потому, что редкому человеку выпадет несчастье быть обуреваемым тем страшным чувством, что люди банально называют любовью, не имея в сущности о ней никакого понятия. Да, я любил, любил каким-то демоническим чувством, Все мною приносилось ей в жертву, я работал как вол, я сокращал до минимума часы отдыха и сна, я втаптывал в грязь мое имя и честь и, наконец, совершил убийство, смертельно ранил свою совесть, и все для того, чтобы на приобретенные этим тяжелым путем деньги хоть несколько скрасить ей жизнь. На себя я мало тратил, ходил обтрепанным в истоптанной обуви, но зато за все лишения получал как высшую награду ее ласку. Вы, обыкновенный, здоровый человек не поймёте того трепета, той жадности, с какими я ожидал этих ярких минут. Короче, минуты эти редко мне попадали на долю. Обычно меня держали в чёрном теле, кормили остатками с господского стола, ночевал я часто на полу у постели вместе с её любимой собачкой. Но не всё ли равно, лишь бы быть вблизи от неё, лишь бы дышать одним воздухом с ней. Я любил её и ласково, и гневно. Сладостно было ощущать, как ее розовые ногти впиваются тебе в лицо и безжалостно рвут твою старую кожу. Да, я любил ее, так, как нынче уже не любят. Что значит блажь прожигателей жизни, бросающих легко добытые миллионы на женщин? Что значит ревнивые убийцы и самоубийцы, действующие обычно под влиянием аффекта? Как малокровные их чувства по сравнению с моим? Да знаете ли вы, что приди мои святыни мысли об измене на моих глазах, я благославлял бы имя того избранника, сумевшего доставить ей хотя бы минутную утеху. Ибо, повторяю, любовь моя не знала жертвенных границ. Я долго ждал и мучился в тюрьме, ни страх перед наказанием, ни строгость тюремного режима, ни даже тень моей несчастной жертвы отравляли мне покой. Нет, а мысли лишь о ней мне думалось, неужели же она меня оставит в столь грозный минут у моей жизни? Вид знает же она, что пара тёплых строк или призрак хотя бы и отдалённой заботы и участия были бы достаточны, чтобы поддержать мои слабеющие силы. Но дни текли, ни весточки ни слуха, и пал я духом. Теперь мне всё равно. Тюрьма, петля и каторга страшны для тех, кто уязвим в своих переживаниях. При наступлении же душевного паралича нет более ощущений, нет прошлого, нет будущего, как нет и настоящего. Пока еще я жив, но, будучи живым, я ведаю уже глубины небытия. Громкий процесс об убийстве Бутурлина закончился обвинительным приговором. А в Брена-де-Лассе приговорили к бессрочной каторге, Панченко к 15 годам каторжных работ. Надо думать, что психопатологические отношения Панченко к Муравьевой несколько смягчили в глазах его судей его тяжкий грех – и позволили применить к нему не самую высшую меру наказания, которая предусмотрена нашим уложением за убийство путем отравления.